Глава девятая Попытка бегства Из тёмного угла камеры послышался голосок. «Вы живы? Я так боялся за вас». «Гном!» — удивилась Алиса. «Ты почему не убежал?» «Тише! Там снаружи дежурит лемур, а у лемуров замечательный слух». Алиса присела перед гномом на курточке. «Я боялся за вас. Я думал, что вас съел четырёхглазый. Или тролли разорвали. Я думал, подожду, пока выключу свет. Тогда побегу к своим. Но я ещё думал, а вдруг они придут обратно? Вдруг вы нашли стеклянное яйцо и разбили его?» «Спасибо», — сказала Алиса, — «что ты думала о нас. Но стеклянного яйца мы не нашли». «А четырёхглазого видели?» «Может быть, видели, только я не уверена. Мы видели одного человека и даже разговаривали с ним». «Какой он? А скажи, какой?» Он невысокого роста, в очках, седой. Он собирает подземных насекомых, а живёт в маленькой квартире за тронным залом. «Нет!» — воскликнул гном. «Это не тот. Это кто-то из пленников Четырёхглазого. Он скрывает их в подземельях. Четырёхглазый громадного роста. У него оскаленные, как у тролля, зубы. У него четыре глаза. Когда он говорит, изо рта у него идёт дым. Если он поглядит на тебя в упор, то ты падаешь без чувств». Лемур, который стоял снаружи, услышал голоса и заглянул сквозь решётку. «Что за разговоры?» — спросил он. «Нельзя, надо молчать». «Молчи, молчим а ты не подслушивай», — сказал Пашка. «А то я тебя заколдую». «Нельзя», — сказал лемур, но от решётки отошёл. «А лемуры служат четырёхглазому?» — спросила Алиса. Некоторые служат, а некоторые боятся. Лемуры глупые. Лемуров можно обмануть. Мы гномы, их обманываем. Вот тролли — это ужасно. Тролль может гном одним зубом перекусить. Это наши самые страшные враги. И четырехглазые их любит Он может быть сам из троллей. «Гном — Гном? — спросил Пашка. — А ты сам четырехглазого видел? — Нет, нет, что вы! — пискнул гном. — Кто его видел, долго не проживет. Но мне рассказывали верные люди. Мой старший брат Фура попал в колесо. Ну чудом остался живым. Куда попал? В колесо. Лемур снова сунул свой бледный нос-хоботок в решётку, вынюхивая. Так Алиса не узнала, что такое колесо, в которое попал брат гнома. Когда он отошёл, гном знаком попросил Алису взять его на руки, добрался до её уха и начал быстро шептать. Сейчас свет потушит, я тогда побегу к моим знакомым. Тут есть городские гномы, их заставляют канализацию чистить камеры, строить камни-границ. Я у них инструменты возьму, вашу камеру откроем и вас к себе уведём, потому что если не увести четырёх глаза, вас обязательно сожрёт. Ждите и молчите, с лемуром не спорьте. И тут свет в подземелье погас. И в камерах, и в коридорах, везде. Только поблёскивали светлички. Откуда-то издалека донёсся строгий голос — «Всем честным жителям спать, спать, спать! Вы должны быть готовы к завтрашнему трудовому дню. Запрещается видеть плохие сны храпеть и вставать с постели. Виновные будут наказаны. Спокойной ночи, спокойной ночи!» Заиграла тихая музыка. За стенкой звякнула. «Это лемур спать ложится, сказал гном. «А как же он будет сторожить нас?» «Ночью все спят, вы тоже. А если спишь, как можно убежать?» «А ты?» «Меня всё равно, что нет. Меня уже сегодня убили, и в большой книге записано, что я умер». Гном хихикнул. «Даже лучше, что меня нет. Только вот поёк мне теперь выдавать пристанут». «Не беспокойся», — сказала Алиса, которая вдруг поняла, что страшно проголодалась. «Это долго не может продолжаться». «Хорошо бы», — ответил гном. «Но мне не дожить. Некуда деваться». «У нас есть подземный корабль», — сказала Алиса. «Если вы поможете нам до него добраться, мы привезём помощь, и вас освободят». «Какое счастье! Тогда я побежал. Поставь меня на пол». Легонько прошелестели быстрые ноги гнома, и наступила мёртвая тишина. Пашка с Алисой уселись у стены, прижавшись друг к другу. Было холодно и голодно. «Почему он нас не отпустил?» — спросил Тихопашка. «Или не убил?» «А вдруг в самом деле Гарольд Иванович ни в чём не виноват? Вот и гном Четырёхглазого совсем иначе описывает». «У ну, страха глаза велики». «Он, наверное, не знает, что с нами делать», — сказала Алиса. «Если нас отпустить, мы сюда приведём людей, и власть его кончится. А если пропадём без вести, то за нами пошлёт экспедицию, и его царство всё равно будет открыто». «Тогда нас лучше убить». — сказал Пашка мрачно. — Пока ещё экспедиция сюда доберётся. Он успеет следы замести. — Все следы ему не замести, — сказала Алиса. — Нас неандертальцы видели, нас гномы видели, они расскажут. — Только нам будет уже всё равно. — Давай надеяться на гномов, — сказала Алиса. — Они нас выручат. Нам бы только до лодки добраться. Было темно и тихо. Алиса пригрелась, прижавшись к Пашке, и задремала. Проснулась она от того, что кто-то осторожно дёргал её за рукав. «Алиса, проснись, это я, Фуррак, ваш друг!» Алиса сразу пришла в себя. Вокруг слышались лёгкие шаги, шёпот, шорохи. «Я привёл других гномов», — сказал Фуррак. «Они принесли инструменты». Покачивали зелёные фонарики, наполненные светлячками. Чёрные силуэты множества гномов суетились вокруг. «Алиса, подними нас к замку». — сказал гном-фурак. — А то нам трудно туда забраться. Проснулся Пашка. — Привет! — сказал он. — Спасатели пришли. — сказал фурак. — Лемура разбудишь. — А я такой страшный сон видел, вы не представляете. — Ш-ш-ш! зашипели на него сразу все гномы. — Страшных снов смотреть нельзя. Четырёх накажет. — Ну и запуганные вы! Алиса подняла на ладонях двух гномов к замку. Один из них светил зелёным фонариком, второй достал инструменты из мешка, что висел через плечо, и начал копаться в замке. Остальные гномы собрались внизу и подняли фонарики, чтобы было больше света. «Знаешь, Алиса», — сказал Фурак, «они все пришли, чтобы на вас поглядеть. Мы так давно живём без всякой надежды, а вы — наша надежда. Чем скорее вы приведёте помощь, тем скорее мой народ будет свободным. А если вы не приведёте помощь, то скоро от нас никого не останется». «Я обещаю». — сказала Алиса, — что вам недолго придётся ждать. Замок щёлкнул. Алиса открыла замок. а От щелчка чуть было не проснулся лемур, что лежал снаружи. Он заворочился во сне, зачмокал тонкими белыми губами. Все замерли. Но лемур перевернулся на другой бок и тихонько захрапел. — Вот кто-нибудь услышит, что он храпит, донесёт куда надо, его накажут, — сказал гном. — Пускай спит, — сказала Алиса. — Пошли. — Да, пошли. Только я хотела попросить вас прощения. — За что? — Мы не принесли с собой никакой пищи. И нам, гномам, которые всегда славились гостеприимством, очень стыдно. Но сейчас конец месяца, и мы истратили все талоны, а без талонов нам не дают никакой еды. — А что вы обычно едите? — спросила Алиса. — Мы выращиваем съедобный мох и подземный овёс, делаем из них муку и жарим пироги. Мы собираем сладкие грибы и делаем из них приправы. Мы выменивали у подземных охотников мясо. Прекрати. Зашумели снизу остальные гномы. Не говори, иди. Мы же все голодные. А почему вы теперь не выращиваете, не обмениваетесь? спросил Пашка. Но ведь нельзя. Всё, что собирается, выращивается и делается, нужно сдавать в распределитель Четырёглазоба. А он уже выдаёт всем сколько нужно. И это называется справедливость. А почему же мало выдают? «Потому что надо делать запасы, надо быть разумным, должен быть порядок». «Не говори, как глупый лемур!» — послышался снизу голос одного из гномов. «Ты же знаешь, что нашу пищу поедают охранники и тролли. Им теперь не надо заботиться о еде. За то, что они нас сохраняют и мучают, и выдаётся пища только куда больше, чем остальным». «Вы пойдёте или будете беседовать?» — раздался ещё один голос. «Скоро свет включат, а вы всё разговариваете». Пашка осторожно открыл решётку, и они пошли по улице между камер, где спали обитатели подземного города, которым нельзя было храпеть и видеть плохие сны. впереди бежали три гнома с фонариками показывали путь. Потом шли Алиса с Пашкой, а остальные гномы замыкали шествие. Гном-фуррак сидел на плече у Алисы, как матрос на мачте. Передние гномы повернули направо. — Не туда, — сказала Алиса. — Нам налево. Я помню, откуда нас привели. «Мы не можем идти по дороге к шлагбауму», — сказал фуррак. «Там охрана, которая не спит даже ночью, придётся пойти в обход». Передний гном покачал фонариком, и вся процессия остановилась. «Помоги», — сказал фуррак Пашке. Тот прошёл вперёд, нагнулся и поднял крышку люка. «Нам вниз». Они очутились в таком же коридоре, который вёл из камеры во дворец Четырёхглазого. «Теперь совсем тихо» прошептал Фурак на ухо Алисе. Стены коридора разошлись, исчезли в темноте. И впереди открылся низкий зал, в котором бесконечными рядами тянулись одинаковые каменные столы. Глаза Алисы уже настолько привыкли к темноте, что света зелёных фонариков было достаточно, чтобы понять — на каждом столе лежит лемур. Лемуры лежали одинаково на спинах, но с хоботок кверху, руки сложены на мохнатой белой груди — И тонкие, и вялые пальцы переплетены. Сначала Алисе показалось, что лемуры умерли, и их здесь сложили перед похоронами. Но тут же она сообразила. Лемуры дышат. Они похрапывают, стонут во сне, морщатся, вздыхают. Но никто не поворачивается, не меняет позы. «Что с ними?» — спросила шепотом Алиса. «Как что?» — удивился гном. «Они спят? А почему все одинаково? И почему здесь ведь неудобно?» «Может, и неудобно, но так надо. Они здесь работают за этими столами и спят здесь, чтобы времени не терять. проснуться сразу за работу. Видишь, что у них в руках?» Тут Алиса заметила, что в пальцах каждый сжимает маленькую коробочку. «Там в коробочке их работа. Маленькие камешки и палочки. Много-много камешков и палочек. Они сидят весь день и прикладывают камешки и палочки. Один считает, сколько пайков надо гнома выдать, другой — сколько штрафов наложить, третий — сколько лемуров, на какие работы послать». «Очень много работы». «Ты шутишь, Фурак?» Но гном не шутил. Как и все гномы, он был лишён чувства юмора. Он удивился, что Алиса такая непонятливая. «Каждому лемуру выдают одну коробочку. Если он её потеряет, значит, останется без работы. А если без работы, значит, без еды, и попадёшь в большое колесо». «А чем лучше лемур работает, тем больше у него коробочка. Вон, видишь, лежит главный лемур». Алиса увидела лемура, который держал на животе целый сундук. Правда, и стол у него был вдвое больше, чем у остальных, и под головой была подушечка. А что ты про колесо говорил? Это что-то страшное? Иногда очень страшное, а иногда просто страшное, сказал гном. Но это увидеть надо. По узкой лестнице они вышли на поверхность. Если можно считать поверхностью пол громадной полости, поросшим мхом и лишайниками. Неподалёку журчала речка. Вот тут мы встретились, сказал фурак. «Куда теперь?» «Сейчас соображу», — сказал Пашка. «Река была справа, теперь слева. Нам туда». Ноги тонули в белом ху, и потому звука шагов не было слышно. Тёмными котятами впереди бежали гномы, и зелёные фонарики раскачивались на ходу, а вокруг светлячки. «Скоро мы поднимемся наверх», — подумала Алиса. «И трудно будет поверить, что далеко внизу останется странное и загадочное царство Четырёхглазого» где сидит упрямый Гарольд Иванович и не хочет отрываться от подземных букашек. Словно закроешь последнюю страницу интересной страшной книжки и знаешь, что всё это неправда, что так не бывает. Хотя минуту назад ты в это верил. Впереди блеснул борт тиранавта. Гномы остановились, испугались. «Вот и наша лодка!» — закричал Пашка. но «Ну, теперь берегись, четырёхглазый!» Он побежал к лодке и похлопал её по борту, как боевую лошадь. «Какая она твёрдая, надёжная, даже красивая!» — подумала Алиса. «До свидания, отважные гномы!» — сказала Алиса, опуская на мох Фурака. «Спасибо вам за помощь!» «Мы ждём!» — сказал Фурак. «Скорее возвращайтесь. Когда Четырёхглазы узнают, что вы убежали, он начнёт искать, кто вам помог, и, конечно же, догадается, что только гномы могли открыть замок, и он будет нас пытать». «Скорее привезите много пушек и ружей, привезите острые пики и железные щиты и ведите нас в бой!» Гном даже приподнялся на цыпочке, чтобы стать выше ростом, и выпутил грудь. «До встречи, друзья!» — сказал Пашка и протянул руку к люку, чтобы открыть его. «Не спеши, Паша!» Раздался тихий голос. Пашка обернулся. Вспыхнули яркие фонари, которые держали в руках могучие и злобные тролли. Гномы кинулись в рассыпную, некоторые старались зарыться в мох. Алиса зажмурилась. «Глупые гномы, сказали вам, что все спят, когда гасят свет, но спят не все». Алиса прищурилась, чтобы рассмотреть, кто это говорит. Она подозревала, что увидит сейчас Гарольда Ивановича, но увидела совсем другого человека. Перед ними стояла высокая повозка на толстых широких колёсах повозке сидел человек в чёрной мантии и широкополой шляпе, с полей которой опускалась к низу сетка, подобная тем, что носят пчеловоды на пасеке. «Нам надо было узнать, где вы скрываете свой подземный корабль», — сказал человек в шляпе. «Вот мы и подождали, пока вы сами к нему приведёте. Теперь для нас не будет преград в подземном мире». Мы сможем спускаться и подниматься, куда хотим, и власть моя расширится безмерно. А ну-ка, Паша Гераскин, открой мне корабль, я хочу посмотреть на него изнутри. «Сами открывайте», — сказал Пашка. «Не люблю непослушных мальчиков», — сказал человек в шляпе. «Я — повелитель подземелья Четырёхглазой, приказываю тебе. Открой подземный корабль, который теперь принадлежит мне». «Ещё чего не хватало?» — грубо ответил Пашка. «Тролль, научи этого пащенка хорошим манерам», — приказал четырёхглазый. Алиса не успела ахнуть, как тролль схватил Пашку за шиворот и поднял в воздух. Алиса бросилась к Пашке на выручку, но второй тролль громко захохотал и также схватил её. Земля ушла из-под ног, и Алиса почувствовала, как на её горле сомкнулись страшные когти тролля. «И не подумаю!» — закричал Пашка. «Тогда, тролль, милый мой!» — спокойно сказал человек в шляпе. «Будь любезен, помучай немного Алисочку. Мне её очень жалко, но я не вижу другого способа образумить глупого Пашу. Пощекочи когтями, почеши её зубами, откуси её тонкие пальчики, выцерпи её голубые глазки!» «Нет!» — закричал Пашка. «Не смейте! Мучайте меня, но Алису не трогайте!» «Вот на это я и рассчитывал», — сказал человек в чёрной шляпе. «Вы ведь так просто устроены, благородные мальчики». «Открой я вам корабль», — сказал Пашка. «А ты, тролль, не отпускай Алисочку и мучай её немножко, чтобы Паша торопился». Алиса не смогла сдержать стон, так больно резали ей шею когти тролля. Пашка сказал, «Отпустите меня скорее, я всё покажу». Пашка отвинтил крышку люка. Он торопился, чтобы освободить Алису. «Залезайте», — сказал он. «А вот это лишнее», — возразил человек в чёрной шляпе. «Я залезу, а ты меня там запрёшь или ещё какую-нибудь гадость придумаешь. Нет уж, я вашим кораблём займусь на досуге. Без свидетелей. А сейчас нам придётся вернуться ко мне во дворец. Идите рядом с моей каретой, только не смейте убегать». Учтите, что тролли бегают очень быстро. Понятно? Человек в шляпе стегнул повозку бичом. Сначала по правым колёсам, потом по левым. Из колёс донёсся писк и стоны. Тролль опустил Алису на мух. Повозка двинулась вперёд. Алиса и Пашка шли по её сторонам. Алиса потёрла шею. «Тебе не больно?» — спросил Пашка с другой стороны повозки. «Нет, всё в порядке», — сказала Алиса. Колёса медленно поворачивались. Повозка ехала со скоростью пешехода. А стало интересно, почему из колёс доносятся такие странные звуки. Она нагнулась и увидела, что колёса устроены подобно беличьему колесу. Внутри по ступенькам бегут гномы. Много гномов. Они нажимают на ступеньки внутри колеса, и оно катится вперёд. «Там живые гномы?» — удивилась она. «Там наказанные, непослушные гномы» ответил Четырёхглазый. «Они знают, что только послушание может помочь им искупить свою вину». ну это же бесчеловечно». «Это разумно и способствует дисциплинею», ответил Четырёхглазый. «В государстве нельзя без наказания, то все распустятся. Всё, что я делаю, я делаю для блага моих подданных». «Алис, не разговаривай с ним», сказал Пашка. «Он же изверг. Когда мы вернёмся наверх, я всем расскажу, что он здесь творит». «Вот почему вы не вернётесь наверх», — сказал Четырёхглазый. «Я, к сожалению, не могу этого допустить. Я столько труда положил в создание образцового счастливого государства, что любое вмешательство со стороны для меня невыносимо». «Ничего себе справедливое!» — возмутился Пашка. «Спросите у гномов, которые заперты в этом колесе, справедливое ли оно?» «Конечно, справедливо. Если бы гномы вели себя достойно, они бы гуляли сейчас на свободе. Ничего не бывает без причины. И каждый мой подданный знает. Ведёшь себя хорошо, живёшь хорошо. Нашкодил — будешь наказан. Это и есть справедливость. Не замыслил бы ты, Пашка, предать меня, убежать отсюда и донести на меня злым людям, что обитает на поверхности земли, ты бы тоже остался жив» и, может, занял бы высокое положение в моём обществе». «Не нужно мне высокое положение». «Вот именно поэтому ты и умрёшь». «Если вы нас убьёте, — сказала Алиса, — то за нами тут же пошлют экспедицию, и все ваши тайны будут раскрыты». «Не знаю, не знаю. Пока что эта лодка существует в единственном экземпляре. Впрочем, я обязательно что-нибудь придумаю». «Вот соберём сейчас высший совет моего королевства. Посоветуемся и найдём способ, чтобы и вас убить, и тайну сохранить». Четырёх глаза обернулся к одному из троллей и приказал. «Включай свет. Начинается трудовой день». Тролль поднял трубу, висевшую у него через плечо, и громко затрубил. И тут же впереди, где лежал подземный город, начали вспыхивать огни. Загорелись они под потолком пещеры и вдоль улиц города, так похожих на коридоры в тюрьме. «Хватит спать!» — зарычал тролль так громко, что голос, его усиленный эхом, разнёсся на километры. «Начинается новый счастливый день! Вставайте, лежебоки! Вставайте, преступники! Вставайте, виноваты! Все, кто видел дурные сны или храпел, должны немедленно доложить об этом начальнику квартала» для получения наказания. С добрым трудовым утром, граждане справедливого королевства!» Тролль снова протрубил. Огоньки загорелись ярче. Алиса представила себе, как где-то в глубине пленные охотники и наказанные лемуры крутят громадные колёса, дающие свет этому городу. «А теперь ты!» — обернулся четырёх ко второму троллю. «Объяви общее собрание!» «Уважаемые свободные граждане!» — закричал второй Труль. «Ваш уважаемый и любимый повелитель просит и умоляет вас, если вам не трудно собраться на площади перед дворцом для того, чтобы присутствовать при поучительном и незабываемом зрелище». «Будем судить этих пришельцев», — подсказал четырёхглазый Трулью. Справедливый великодушный повелитель будет советоваться с народом, каким образом казнить двух негодных пришельцев, которые мутили народ и подрывали законную власть. Теперь они осознали свою вину и моляют наказать их так, чтобы никому не повадно было нарушать порядок в нашем счастливом государстве. Спешите участвовать! «Молодец!» — похвалил троллич трехглазый. «Теперь предупреди, как положено». Тролль снова протрубил сигнал и крикнул. «Напоминаю, все, кто не поспешит сейчас, немедленно, быстро, радостно на собрание будут сурово наказаны, как враги свободы. Только попробуйте не прийти, мерзавцы!» «Но последнее лишнее», — сказал Четырёхглазый. «С ними иначе нельзя!» — прорычал тролль. «Совсем распустились!» «Вот именно поэтому я хочу, чтобы суд над этими хитрецами был страшным, ужасным, чтобы он стал уроком для всех!» Они въехали на главную улицу города. Видно было, как лемуры палками и пинками выгоняют из камер своих бедных родичей. Как небольшой тролль, видно, троллиный детёныш гонит перед собой толпу перепуганных гномов, как целая толпа вооруженных лемуров подгоняет связанных цепью неандертальцев. При виде повозки четырёхглазого лемура отгоняли народ к стенам и заставляли падать на колени. «Зачем же так?» — не выдержала Алиса. «Вы же производите впечатление интеллигентного человека». Её волновал вопрос, человек в чёрной шляпе и Гарольд Иванович одно лицо или нет? «Голос вроде похож, но и не похож». Они иного, к сожалению, не понимают, — ответил Четырёхглазый. Их приходится приучать к демократии палкой. Что ж, моё общество вынуждено пройти через этот реконструктивный период. Пускай для постороннего зрителя он может показаться недостаточно эстетичным, но иначе наступит анархия и вернётся та дикость, из которой я год за годом вытаскиваю этих несчастных. зачем? — спросил Пашка. «Зачем вытаскивать?» Четырёхглазый полоснул бичом по одному колесу, затем по другому. Гномы внутри заныли, заплакали, колёса стали вращаться скорее. «Для их блага», — сказал Четырёхглазый. «Вы просто не представляете, в каком я застал их состоянии. Никакого порядка. Гномы копают драгоценные камни, но не знают им цены и отдают за бесценок грязным, отвратительным неандертальцам». «Неандертальцы охотятся за кем хотят. Лемуры жут мох и вообще ничего не делают. Тролли охотятся на гном и лемуров, И никакого порядка». «А как же они восстали слушаться?» — спросила Алиса. «Цивилизованный человек всегда найдёт способ, как управиться с дикарями», — ответил Четырёхглазый. «Они не знали, что такое справедливая власть, и потому не знали, что надо сопротивляться». А когда сообразили, было поздно. Вот только до неандертальцев я никак не доберусь. Отбиваются. Безобразие какой то Я у них пленных беру, набеги совершаю, стараюсь перевоспитать их трудом. Помирают, но не перевоспитываются. Но с помощью вашей лодки я смогу их обуздать. Как раз в этот момент повозка обогнала ещё одну партию неандертальцев. Они были скованы цепями, Со всех сторон шли лемуру, уткнув им в спины электрические палки. Один из неандертальцев понял, видно, что речь о нём, поднял голову и оскалился. Глаза его горели ненавистью. «Бей его!» — крикнул четырёглазый троллю. «Бей его!» Тролль ударил на отмышь когтистой ручище по лицу неандертальца. В проспортной щеке потекла кровь. «Вот так!» «Так будет с каждым, кто не хочет понять высшей справедливости». «Вы мне противны, четырёхглазый», — сказал Пашка. «А мне не нужно тебе нравиться, мальчишка. Через несколько часов тебя не будет на свете. Уж я позабочусь, чтобы Всенародный суд с тобой расправился пожаще». Улица кончилась, и они оказались на площади перед дворцом. На этот раз они подошли к нему, со стороны главного входа. Дворец оказался большим зданием из полированного мрамора с зелёными нефритовыми колоннами. Колонны были украшены пышными капителями, которые представляли собой пауков, плетущих паутину. В стеклянные глаза пауков были замурованы зелёные светлячки. Они бились внутри, старались вылететь наружу, и от этого казалось, что пауки вертят глазами. На отполированных стенах дворца были выложены алмазами слова. Труд, порядок, справедливость — это и есть счастье. Площадь перед дворцом была заполнена жителями подземного города. Свободное пространство перед широкими ступенями, ведущими ко дворцу, было оцеплено рядами лемуров-охранников с электропалками на изготовку. За их спинами покорной молчаливой толпой стояли обыкновенные лемуры. Канцеляристы держали в лапках заветные коробочки с камешками и палочками. Другие лемуры также прижимали к груди инструменты своего труда. Один — лопату, второй — лом, третий — метлу, четвертый — грабли, пятый — весы. Гномы толпились в первом ряду, а неандертальцы стояли, закованные в цепи. Видно, их здесь боялись. Два тролля вытащили из дверей дворца трон, что стоял раньше в зале, и замерли по сторонам его, глядя перед собой зверским взглядом. Вслед за троном из тех же дверей вышли знатные лица государства — По крайней мере, так решила Алиса, глядя, как важно они выступают и как толкаются, чтобы занять место поближе к трону. Там были лемуры, но не простые лемуры, а толстые, лоснящиеся. Там была старая троллиха в шапке из лемурьих шкур. Там были две амёбы. Алиса не знала, как их ещё назвать. Белые студенистые туши с чёрненькими глазками по сторонам узкого рта. Там был горбатый карлик на костылях из самородного золота и ящерица, которая шагала на задних лапах, упираясь хвостом в пол. Там были две огромные белые летучие мыши, которые семенили, сложив крылья, как плащи. А за ними вышло привидение — ходящий голубой скелет со светящимися зубами. И все эти знатные лица королевства были так густо увешаны драгоценностями, браслетами, ожерельями, диадемами, кольцами, серьгами, что живого места не оставалось. Толпа на площади подалась назад, зашелестел испуганный шёпот. Четырёхглазый, увидев этих чудовищ, подумал вслух. «За верность этих ублюдков мне приходится дорого платить». «А вы не платите», — сказал Пашка. «Пускай радуется», — сказал Четырёхглазый. «Если кто из них начинает заноситься, я обвиняю его в измене». Отдаю на растерзание подземному дракону, а богатство возвращаю в казну. Так что считайте, все ценности у них на временном хранении». И Четырёхглазый засмеялся. Смех его глухо долетал сквозь сетку. «Эй, стоять!» — приказал он гномам в колёсах. Повозка замерла. Четырёхглазый ступил на площадь. Все склонились в поклонах. «Пашка!» — ахнула Алиса. «Это не он!» «Да», — сказал Пашка не менее удивлённо. «Я был убеждён, что четырёхглазые и есть Гарольд Иванович. Всё сходилось, но этот... Он, по крайней мере, на голову выше Гарольда Ивановича. Значит, зря мы его подозревали».